Двадцать шесть. Пора расставаний. Рэй был для нас отцом, направлял и вдохновлял, поощрял в нас лучшее, отчитывал за худшее. Его произведения глубоко прочувствованы, человечны и поэтичны. Я всегда считал его поэтом, поэтом века ракет. И речь не о космических кораблях с бустерами и кольцевыми уплотнителями. Я говорю о ракетах с хвостовыми плавниками, похожих на скульптуры Ардеко. Такие ракеты не перевозят научное оборудование. Они несут груз гуманистической истины. Фрэнк Дарабонт. В Лос-Анджелес Таймс Рэя называли «гигантом». В Вашингтон-Пост писали «Невозможно представить себе время и место без художественной прозоры Брэдбери». В Сент-Луис-Пост-Диспэтч провозглашали «Талант Брэдбери бессмертен». В Тайм утверждали «Брэдбери настоящий оригинал». В 1990-е годы книги Рэя прочно обосновались на книжных полках рядом с произведениями литературных героев его детства: Лаймана Фрэнка Баума, Жюля Верна, Эдгара Рейса Берроуза и Эдгара Аллана По, Хемингуэя, Уэлти, Стейнбека и Фиджеральда. К 1990-м годам рассказы Брэдбери изучали в школах ничуть не реже, чем произведения других, настоящих писателей. Его книги были переведены более чем на 20 языков, его имя стало узнаваемым по всему миру. Как-то раз в начале 1990-х Рэй, которому было уже за 70, выступал в калифорнийском городке Солосолито. И, гуляя после лекции, наткнулся на старомодный магазин игрушек. Там продавались плюшевые звери, лаборатории юного натуралиста, пластмассовые динозавры, конструкторы, фигурки и наборы для фокусов. Выходя из магазина, Рэй заметил группу мальчишек лет 12-13, прижавшихся на сами к витрине. Большинство из них вскоре насмотрелось, но один никак не мог оторваться. «Заходи же!» — шептал Рей, наблюдая за ним издалека. «Пошли!» — кричали другие мальчишки. «Что ты застрял? Это же для малышни!» Мальчик резко развернулся и, к огорчению пожилого наблюдателя, побежал за друзьями. «Что значит повзрослеть? Я объясню вам. Ровным счетом ничего», — говорил Рэй. Глядя на этого мальчишку, он вспомнил как однажды сам, подавшись насмешкам друзей, уничтожил свою любимую коллекцию комиксов о Баке Роджерсе. Эту историю Брэдбери описывал в предисловии к сборнику «Эссе» от в искусстве написания книг. Откуда взялась эта сила и убежденность? Какой опыт помог мне понять, что я гибну, и задуматься, кто убивает меня? «От чего я страдаю? Как спастись?» Я сумел ответить на все эти вопросы. Я назвал причину болезни, уничтожение комиксов. Я нашел лекарство, начал снова собирать комиксы, несмотря ни на что. Я сделал это и исцелился. Но все же, в таком возрасте, когда все мы восприимчивы к давлению сверстников, Откуда взялось во мне мужество взбунтоваться, изменить свою жизнь и остаться в одиночестве? Не стоит придавать этой истории слишком большое значение, но, черт возьми, мне нравится этот девятилетний мальчишка, кем бы он ни был». После выхода книги «Зеленые тени. Белый кит» в 1992 году Рэй прекратил многолетнее сотрудничество с издательством Альфред Акнов. Его первый редактор Боб Готлип ушел в «The New Yorker». Его второй редактор Нэнси Николас перешла в «Саймон и Шустер». Третий редактор Кэти Хуриган, по мнению Брэдбери, прекрасно справлялась со своей работой и помогла роману «Зеленые тени, белый кит» появиться на свет, поэтому он упомянул ее в посвящении. Однако Рэй не устраивала то, что издательство Прекратила печатать кану на Дня Всех Святых и многие его классические сборники в твердых переплетах. Последней каплей стала история с рукописью детской притчи Ахмед и машины забвения. Она пролежала в редакции целый год, и Рэю так и не сообщили, планируют ли ее выпускать. Хуриган, конечно, хотела, но ей приходилось считаться с руководством. Отчаявшись дождаться решения, оскорбленный Рэй при поддержке своего агента Дона Конгдона прекратил сотрудничество с Кнопф. Лу Ароника, один из руководителей, Эйвен давно заинтересованный в Брэдбери, сделал выгодное предложение, пообещав Рэю регулярные тиражи ранее выпущенных книг, поэтому тот подписал контракт и ни разу об этом не пожалел. В интервью 2002 года Рэй отмечал, что «Эйвен» – лучшее издательство в его долгой писательской карьере. Сделавшись культовой фигурой в американской литературе, Брэдбери отнюдь не почевал на лаврах и продолжал сочинять книги. В 1996 году вышел сборник «В мгновение ока», содержавший как новые рассказы, так и старые, и другом, поклонником и исследователем творчества Брэдбери Донном Олбрейтом. На следующий год Рэй подготовил с его помощью еще один сборник. Вождение в слепую. Обе книги получили превосходные отзывы многих американских критиков. Проза Рэя сделалась сжатой, минималистичной, в ней стало больше прямой речи. Большую часть текста образуют диалоги, и Брэдбери превосходно удается передать в них все богатство американского разговорного языка», замечал обозреватель Паблишес Викли. А Сьюзан Гамбургер из Library Journal писала «Проза Брэдбери живо рисует образы людей и маленьких городков в причудливом духе Нормана Роквелла». Примечание Норман Роквелл «Годы жизни. 1894-1978. Американский художник, прославившийся иллюстрациями на сцены из повседневной жизни для обложек журнала «The Saturday Evening Post», с которым он сотрудничал почти 50 лет. Конец Примечание. Мэгги замечала, большинство авторов рано или поздно достигает предела, «Мало кто держит марку после 60, -ти. но только не Рэй. Как неудивительно, с годами он пишет все лучше». Брэдбери продолжал писать практически каждый день, как постановил еще в 12 лет. Несколько раз в неделю он ездил работать в городок Палм-Спрингс в паре часов от Лос-Анджелеса, где у Никс Мэгги был второй дом. Во дворе приземистого здания в стиле модернизма 1950-х, имелся маленький квадратный бассейн, и Рэй любил окунуться или просто посидеть рядом в шезлонге. Кабинет он обустроил в запасной спальне и держал там электронную пишущую машинку IBM Selectric, такую же, как на Чевиот-Хиллз. Рэй и Мэгги регулярно ездили отдыхать в Палм-Спрингс с начала 1950-х, а в 1980 году купили там дом, который быстро превратился в склад для разношерстной коллекции Рэя, уже не помещавшейся на Чевиот-Хиллз. «Я люблю все хранить», — признавался Брэдбери в интервью 1961 года. «Мне очень трудно выбрасывать вещи. Почти вся моя жизнь в том или ином виде хранится у меня дома». В конце концов второй дом оказался так же загроможден, как и первый, стены и полки были увешаны и заставлены картинами Джо Мугнаини и всевозможными плакатами. В запасной спальне каждый квадратный сантиметр стены покрывали семейные фотографии и старые письма, включая отказ редактора Эсквайр Арнольда Джингрича опубликовать один из ранних текстов Брэдбери как «неоригинальный». Там же висело и письмо Рэя к матери, отправленное в 1939 году из Нью-Йорка с первого всемирного конвента научной фантастики. «Почему я скучаю, так это по томатному супу». Наряду с этим стену украшали афиши спектаклей по пьесам Брэдбери и плакаты фильмов по его книгам. Один из приклеенных к стене экспонатов лучше всего описывает суть коллекции Рэя. Белый конверт с локоном, который маленькая Рамона подарила отцу, сопроводив запиской «Папа, я знаю, что ты любишь все хранить, поэтому вот тебе мои волосы, с любовью, Мона». Ре любил уединиться в этом пустующем доме. В тот период он, по собственному признанию, злоупотреблял алкоголем и особенно ценил холодное пиво «Курс», которого мог выпить 6 банок за день, как водичку а на обед часто ходил в мексиканский ресторан «Лас Касуэллес», чьим постоянным клиентом был самого открытия в 1958 году и всегда заказывал обед номер один – энчиладу с чили и сыром. Примечание. энчилада блюдо мексиканской кухни, тонкая кукурузная лепешка с начинкой, обжаренная в масле или запеченная под соусом. Конец примечания. Из-за пристрастия к пиву, жирной пищи и сладостям Брэдбери набрал значительный вес. 4 ноября 1999 года он отправился в Палм-Спрингс на лимузине с личным водителем, 46-летним Патриком Кочуркой, сыном, которого у меня никогда не было, как говорил Рэй. Кочурка отвез его и вернулся в Лос-Анджелес, где держал бизнес по прокату лимузинов. Рэй сидел в прохладном кабинете и писал рассказ, как вдруг у него стало неметь тела. Когда он разговаривал по телефону с Мэгги, та сразу заметила, что у мужа заплетается язык, и в тревоге позвонила младшей дочери Александре, которая с 1988 года работала помощницей отца. Та перезвонила Рэю и тоже заметила, что он говорит как-то странно, «Возможно, слишком много выпил». Тогда Мэгги позвонила кочурке, который тут же заподозрил неладное. За 12 лет работы водителем и личным ассистентом мистера Би он прекрасно изучил Рея и знал его лучше, чем кто бы то ни было, не считая Мэгги. Поэтому сразу сел в свой темно-синий кадиллак и помчался в Палм-Спрингс со скоростью около 150 км в час. Приехав к Кочурка, мгновенно понял, что у Рэя случился инсульт. Однако, с тех самых пор, как Леонард Брэдбери скончался на больничной койке, Рэй боялся больницы, потому категорически отказывался от госпитализации, требуя вместо этого отвезти его домой. Кочурка настаивал, Рей злился. большинство знакомых страшилось его гнева, но кочурку было и не запугать. Он продолжал настаивать на поездке в больницу. Рэй пригрозил его уволить. «Хорошо, мистер Би, можете меня уволить, только в больницу мы все равно поедем», заявил водитель, усадил его в машину и отвез в местную клинику имени Эйзенхауэра. Я сдал все анализы и, естественно, подтвердилось, что у меня инсульт. «Патрик спас мне жизнь», признавал Брэдбери. Из Палм-Спрингс его перевезли в Лос-Анджелес и поместили в госпиталь Святого Иоанна в Санта-Монике. «Целый месяц я был парализован», — вспоминал Рэй, — «не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, как и не старался. Лежишь, приказываешь себе, ну давай шевелись, и никакого результата. Это страшно». Тем не менее, Брэдбери всегда был бойцом и не собирался сдаваться даже теперь. Он вызвал Александру и продолжил работу над романом, который писал уже несколько лет. Последней частью своей детективной трилогии под названием «Давайте все убьем Констанцию». Несмотря ни на что, дух Рэя не был сломлен. Через месяц его выписали из больницы похудевшим почти на 30 килограммов. «Вся эта история пошла мне на пользу. Впервые за много лет нормализовалось давление», — признавал Рэй. «И все это я сотворил с собой сам. Мне некого винить. Избыток пива, избыток вина, 30 килограммов лишнего веса. Пора было их сбросить». Постепенно Брэдбери восстановился, сменил инвалидную коляску на ходунки, а потом и на трость с четырьмя ножками. И все это время он упорно работал над романом «Давайте все убьем Констанцию». А после, повинуясь мягкому давлению редактора Дженнифер Брель, отряхнул пыль со своего архива и сел дописывать роман о семействе вампиров из праха восставшие, начатый не один десяток лет назад. Брелли хотела сделать Раю сюрприз и разыскать оригинал иллюстрации Чарльза Адамса к рассказу «Возвращение» в октябрьском выпуске журнала «Мадмоазель» 1946 года. Ведь эта история стала центром нового романа, поэтому логично было поместить на обложку атмосферную осеннюю иллюстрацию. Однако возникла проблема. Брелли понятия не имела, где находится картина, и наследники Адамса тоже не знали, куда она подевалась. Начались поиски клада. Брэль обзванивала всех, сколько-нибудь причастных к картине, рылась в архивах, прочесывала интернет, и все напрасно. Отчаявшись, она призналась Рэю в своей задумке и ее полном провале. «Дорогая моя, что же вы сразу не сказали?» — воскликнул тот. Картина висит у меня в гостиной, Чарли подарил ее мне в 1946 году». В итоге иллюстрация Адамуса стала обложкой романа «Из праха восставшая», пополнившего собой бесконечную библиографию Брэдбери. Рэй сознательно мчался на перегонки со смертью, и каждая новая опубликованная книга становилась ступенькой к бессмертию. В ноябре 2000 года, год спустя после инсульта, Брэдбери получил самую, пожалуй, почетную награду в своей карьере. Медаль за выдающийся вклад в американскую письменную культуру от Национального книжного фонда, который ежегодно присуждает Национальную книжную премию, своего рода аналог Оскара в мире литературы. Награда была для Рэя тем дороже, что вручили ее не за фэнтези, не за научную фантастику и вообще не за какой-то конкретный жанр, а за литературу. Национальный книжный фонд прокомментировал награждение так. «Во всех своих произведениях господин Брэдбери неизменно провозглашает безмерную ценность чтения, опасность цензуры и жизненную необходимость строительства прекрасного, лучшего будущего для нас и наших детей через самопознание, образование, творческий интерес к жизни и готовность к риску. К 2000 году Рэй уже вновь выступал с лекциями в колледжах, университетах и на предприятиях по всей стране. Поэтому в ноябре прибыл в Нью-Йорк на церемонию награждения Один, так как Мэгги к 76 годам, окончательно сделалась домоседкой и предпочитала любым путешествиям своих четырех котов, сигареты, лучший французский кофе и личную библиотеку, насчитывавшую семь с лишним тысяч книг. У дочери Рея тоже была своя жизнь, и восемь детей на всех, четыре девочки, четыре мальчика. Патрик Качурка по предложению Брель, был готов сопровождать Рея но тот всегда предпочитал справляться самостоятельно. Когда после инсульта ему предлагали помощь, чтобы подняться по лестнице, он неизменно отказывался. Тем не менее, на церемонии Рэй оказался не одинок. Рядом находился человек, прошедший с ним почти весь творческий путь, верный агент Дон Конгден, а спутницей стала его редактор Дженнифер Брель. Под конец церемонии ведущий Стив Мартин представил Брэдбери публике, перечислив все его уникальные литературные достижения. Романист, автор рассказов, эссеист, драматург, сценарист, поэт, всех ипостасей Рэя Брэдбери, оставивших неизгладимый след в истории американской литературы, не перечесть. Немногие современные авторы могут похвастать таким разнообразием направлений творчества от тайных миров детских мечтаний до магического реализма повседневности и безграничных просторов космоса. Рэю помогли подняться на сцену. Никто в зале, кроме Брэль и Конгдена, не знал, что менее недели назад он перенес еще один микроинсульт и ослеп на левый глаз. Рэй даже задумывался о том, чтобы воздержаться от посещения церемонии, но все-таки решил ехать. Весь литературный истеблишмент Нью-Йорка наконец оценил его по достоинству и признал настоящим писателем. Такое нельзя было пропустить. Когда Рэй встал за кафедру, все присутствующие моментально забыли, что перед ними больной восьмидесятилетний человек. Это был все тот же Брэдбери, энергичный, шутливый и красноречивый. По случаю церемонии он был одет в черный костюм с похожим на смокинг пиджаком, потому что терпеть не мог настоящие смокинги, и красным галстуком бабочкой. «Вот и я», — произнес Рэй в микрофон, — «вижу одним глазом, слышу одним ухом, хромаю на одну ногу, наверняка и еще чего-нибудь не хватает, но проверять страшно». Он мгновенно завладел вниманием многочисленной аудитории, переполнявшей зал отеля «Мэриот» на таймс сквер Водушевляющая речь Брэдбери охватывала всю его грандиозную карьеру, и красной нитью через нее проходила любовь к книгам и библиотекам. «Сегодня вы чествуете не только меня, но и духов многих ваших любимых писателей. Я не стоял бы сейчас здесь, если бы они не говорили со мной в библиотеке» заявил Рэй. «Библиотека была центром моей жизни. Я так и не поступил в колледж, а вместо этого после окончания школы каждую неделю по 3-4 дня подряд ходил в библиотеку на протяжении 10 лет и выпустился из нее, когда мне исполнилось 28». Речь Брэдбери, как и все его выступления с конца 1940-х, была чистой импровизацией, 15 минут любви, радости и вдохновения. Тем вечером он прыгнул с обрыва и вырастил крылья в полете. Ему аплодировали стоя, Рэй смотрел в зал и почти ничего не видел в сиянии софитов, а восторженные крики оглушали его единственное здоровое ухо. Он был глубоко тронут и готов расплакаться. Купаясь в любви, восхищении и благодарности всех поколений, равно молодых и старых. Тот вечер стал кульминацией его карьеры. Как первая публикация рассказа «Дилемма» Холлербохена в 1938 году придала Рею сил и уверенности в писательстве, так и медаль Национального книжного фонда подстегнула его творить еще больше. Он усердно трудился над романом «Из праха восставшие» и детективом, «Давайте все убьем Констанцию», одновременно с этим продолжая писать по тексту в неделю, как делал на протяжении 60 лет. «Каждый раз, отправляя Дону Конгдену очередной законченный рассказ или роман, я говорил в почтовый ящик. Вот смерть. Я еще тебя обскакал», — объяснял Рэй. Увы, пока он побеждал смерть, его друзей и близкие — проигрывали эту битву. Часто он с грустью упоминал, что большинство номеров в его кожаной телефонной книжке уже не отвечает. Ренним январским утром 2001 года Рэй медленно, но целенаправленно шагал по дорожке к дому в Палм-Спрингс. После инсульта он одно время пользовался тростью на четырех ножках, однако постепенно перешел на ходунки, а на большие расстояния перемещался в инвалидной коляске. Несмотря на физические трудности, Рэй был настроен бодро, как и всегда. К собственной досаде ему не хватало терпения регулярно вести дневник, и все же сохранилась одна из редких дневниковых записей от 21 января 1939 года. В ней 18-летний Брэдбери Ёмко выразил свой оптимистический взгляд на жизнь. Сегодня весь день шел прекрасный дождь. Теперь, 60 лет спустя, медленно переставляя ноги вслед за ходунками, Рэй разговаривал сам с собой и тихонько посмеивался. Добравшись до крыльца, он выудил из кармана белых теннисных шорт связку ключей с маленькой оловянной рыбкой, которую ему подарил в 1953 году Джон Хьюстон во время работы над сценарием Моби Дика. Рэй открыл дверь, в доме было темно, все ставни закрыты, все шторы задернуты. Дородный седой человек в белых теннисках, белых носках, белых шортах, которые полюбил носить еще в 70-х, белые рубашки и галстуки с рисунком из разноцветных пасхальных яиц, стоял на пороге и вглядывался в темноту. Войдя в дом, Рэй распахнул дверцы гардеробной, заставленные картонками, книгами, игрушками, разыскал нужную коробку и перенес ее на стол рядом с раздвижными стеклянными дверями, выходящими в небольшой дворик с бассейном. Порывшись, вынул пачку газетных вырезок, пожелтевшие свидетельства давно минувших дней. Это были вырезки из «Океан Нью-Сан», за 1929 год с комиксами о Баке Роджерсе. Затаив дыхание, Рэй с печалью и изумлением листал газетные листки. Он провел в дороге два часа специально для того, чтобы найти эти осколки прошлого. 16 марта 2001 года, в возрасте 92 лет, скончалась любимая тетя Рэя. Ушла его главная вдохновительница Глинда Добрая. На закрытой церемонии прощения присутствовали только Рэй, Патрик, Качурка и спутница жизни Невы Анна Энтони. Нева лежала безмятежно в ореоле длинных серебристых локонов. После прощания тело кремировали. Урну с останками Рэй держал на маленьком столике столовой, рядом с двумя старыми фотографиями Невы и картиной, которую она написала. В 1920-е годы. Это был алтарь, посвященный той, которая повлияла на Рэя больше всего. В 2002 году вышел еще один сборник Брэдбери. Пора в путь дорогу. Роман, давайте все убьем Констанцию. Заключение нуарной детективной трилогии, которую Рэй начал писать вскоре после инсульта прямо на больничной койке, появился в 2003 году. Тогда же вышел сборник рассказов Брэдбери, включавший 100 его лучших историй, а в 2004 году Рэй подготовил книгу «Кошкина пижама» и еще один сборник старых и новых произведений, охватывавший всю его карьеру. Время от времени Рэй выступал с лекциями в Лос-Анджелесе, и все же главной его страстью был театр. Труппа «The Pandemonium Theatre Company» ставила по несколько спектаклей в год. Режиссером большинства постановок являлся Чарльз Роум Смит, давний театральный партнер Брэдбери. Рэй вел активный образ жизни, регулярно ужинал с друзьями, старался правильно питаться и выпивал не больше одного бокала вина за обедом. По утрам он, разумеется, писал. После инсульта левая рука слушалась плохо, поэтому с 2001 года он стал надиктовывать рассказы по телефону дочери Александре. Сочинять так было сложнее, и Рэю не удавалось войти в прежний ритм, однако другого выхода не было. Иногда он записывал тексты самостоятельно толстым маркером или пытался печатать на своей верной электрической машинке. Поздним утром и днем Рэй обычно разбирал почту. Он получал в среднем три сотни писем в неделю от поклонников из Китая, Аргентины, Японии, словом, со всего мира, и старался отвечать на все. «Когда тебе пишут любовные послания, нельзя не ответить», — объяснял Рэй. Днем он по обыкновению ложился вздремнуть, а вечер проводил перед телевизором вместе с Мэгги. Как и вся страна, они в ужасе наблюдали за событиями 11 сентября, 2001 года. Рей назвал их самым мрачным днем в истории Америки. Когда его спрашивали, как решить мировые проблемы, он как истинный провидец, отвечал, что все игнорируют самую главную проблему ⁇ конфликт между Палестиной и Израилем. Только после его разрешения настанет настоящий мир, считал Брэдбери. В субботу 1 февраля. 2003 года они с Мэгги по обыкновению смотрели телевизор, когда по всем каналам прошло сообщение о том, что шаттл «Колумбия» взорвался при входе в атмосферу, и все семеро астронавтов, находившихся на борту, погибли. Рэй сидел практически на том же месте, где 36 лет назад с ужасом смотрел новости о трагедии Аполлона-1, и теперь, не веря своим глазам, наблюдал за кадрами разлетающихся по техасскому небу обломков Колумбии. Трагедия пугающе напоминала его собственный рассказ калейдоскоп, в котором астронавта, падающего с неба, принимают за метеорит. Чтобы справиться с отчаянием, Рэй прибег к проверенному средству, начал новую историю. «Работа была единственным решением», — объяснял он. К началу 2003 года Мэгги стала все сильнее уставать. Она редко выходила из дома, отменяла встречи с друзьями, записи к врачу и прикмахеру. Целыми днями она читала и разговаривала с котами – Джеком, Уин-Уином, Динго и любимчиком Дидзи. Сидя на диване перед телевизором, Мэгги смотрела в свой чудесный сад, засаженный розами, и болтала с подругами по телефону. В Хэллоуин 2003 года Рэй с дочерью Александрой весь вечер вырезал тыквы за маленьким столиком в комнате для завтраков. А потом с большой миской конфет и полароидом стоял у двери и снимал явившуюся за угощением детвору в маскарадных костюмах. Мэгги в тот вечер выглядела особенно усталой, даже изможденной, и в развлечениях не участвовала. Когда две недели спустя она не смогла встать с постели, Рэй, несмотря на ее возражения, вызвал скорую, и Мэгги увезли в медицинский центр Бротмана в Калвер-Сити. Из-за того, что все последние годы она не посещала врача, диагноз стал для всех шоком. У Мэгги обнаружили рак легких на поздней стадии. Патрик Ачурка постоянно дежурил у ее постели, Дочери и близкие друзья Рэя и Мэгги, владельцы книжного магазина Крейг и Пэтти Грэм, регулярно навещали ее, чтобы развеселить и приносили цветы. Рэй приходил каждый день, держал жену за руку и плакал. «Я люблю тебя, мама, я тебя люблю», — шептал он, давясь рыданиями. Чувство юмора не изменяло Мэгги до самого конца. Даже когда она не могла говорить из-за зонда или кислородной маски, то всегда смеялась, если кто-то шутил. 24 ноября 2003 года, в 3 часа 15 минут дня, Маргарит Сьюзан Маклюр Брэдбери не стала. Они с Рэйм были женаты 56 лет. Их брак, как и любой другой, не обошелся без трудностей, но Мэгги всегда оставалась верной советницей и твердой сторонницей Брэдбери, любовью всей его жизни. Выходя замуж за малоизвестного молодого писателя, у которого за душой не было ничего, кроме больших мечтаний, она добровольно приняла обед бедности. Рэй заявил, что хочет взять ее с собой на Луну, и она согласилась. Простая закрытая церемония прощения состоялась в пятницу, 28 ноября, в часовне мемориального парка Вествуд. В тот день вечный лос анджелесский самок рассеялся, и на чистом голубом небе ярко сияло солнце. Рэй выбрал это кладбище, поскольку оно было небольшим, находилось недалеко от дома и стало приютом для многих знаменитостей 20 века. Мэрлин Монро. Берт Ланкастера, Дина Мартина, первой странной парочки Олтера Маттау и Джека Лемона, Пегги Роя Орбинсона и Мэла Торме. Примечание. Берт Ланкастер. Годы жизни. 1913-1994. Актер, один из самых успешных в истории американского кино. Дина Мартин. Годы жизни. 1917-1995. Популярный эстрадно джазовый певец и актер. Уолтер Матау. Годы жизни. 1920-2000. Американский комедийный актер. Друг комика Джека Лемона, с которым вместе снялся в популярном фильме 1968 года ⁇ Странная парочка. Поиги Ли. Годы жизни. 1920-2002. Популярная джазовая певица и актриса. Рой Орбинсон. Годы жизни. 1936-1988. Популярный американский музыкант. В 1987 году вошедший в зал славы рок-н-ролла. Мел Торме. Годы жизни. 1925-1999. Известный американский джазовый певец, композитор и актер. Конец примечания. Рэй купил место и для себя. Под остроконечной крышей в часовни собрались близкие друзья Мэгги, дочери и внуки Форест Джей Экерман, Норман Корвин, Сид Стэбл, Билл Нолан, Стэн Фрэберг и многие другие. Мэгги покоилась в гробу вместе с плюшевым черным котом и комиксом по роману Марселя Пруста в поисках утраченного времени, который положил туда Рэй. Традиционной заупокойной службы не было, поскольку ни Рэй, ни Мэгги почти не посещали церковь. Вместо этого присутствующие делились воспоминаниями о Мэгги Форест Экерман напомнил, что она провела с Рэем 56 лет, всегда заботилась о нем, и будет теперь оберегать его с небес. После краткого выступления еще нескольких желающих Брэдбери заговорил сам. Он начал с самого начала, поведал об их с смеге-романе и первых днях брака, особенно дорогих его сердцу. «Мы так сильно любили друг друга», «Это было настоящее чудо», — признался он. После смерти жены Рэй остался в большом доме на Чевиот-Хилл совсем один. Несмотря ни на что, он продолжал писать, а смерть продолжала свою мрачную жатву. В воскресенье, 8 февраля 2004 года, в Нью-Йоркском госпитале Винтроп от осложнений и пневмонии скончался давний друг и первый агент Рэя Джулиус Шварц. Ему было 88 лет. 3 апреля 2003 года Рэй разговаривал по телефону со своим братом Скипом, с которым регулярно созванивался по средам и субботам. На прощание Рэй сказал ему «Я тебя люблю». Той же ночью 87-летний Леонард Скип Брэдбери-младший скончался во сне в своем доме в Лапайне, Орегон. «Все вокруг меня умирают», — сетовал Рэй. Сидя в комнате для завтраков и глядя на лучи солнца, проникающие сквозь белые деревянные жалюзи, он размышлял о будущем, своем, нашем общем будущем. Его признанного визионера часто спрашивали, что ждет человечество. А «Мы справимся. С нами все будет хорошо. Сначала мы вернемся на Луну, потом отправимся на Марс». А после этого на Альфу Центавра, — отвечал Рэй, помолчав, добавлял, — и знаете что? Я полечу с вами. Он оказался прав, как прав был и мистер Электрику. Брэдбери будет жить вечно в своих книгах. Когда его друзья и близкие один за другим уходили из жизни, Рэй утешал себя тем, что останется среди нас даже тогда, когда его физическая оболочка будет похоронена, в мемориальном парке Вестовут рядом с Мэгги. Меня делает счастливым осознание того, что и две сотни лет спустя мои книги будут читать на Марсе, на мертвом Марсе, где нет атмосферы. Поздней ночью какой-нибудь мальчик с фонариком под одеялом будет читать марсианские хроники. Несомненно, Брэдбери, дитя современной массовой культуры, заслужило звание одной из американских икон XX века. Даже язык этого человека эпохи мультимедийного ренессанса вошел в национальный лексикон. В мае 2004 года «Оскаровский лауреат» режиссер-документалист Майкл Мур представил в Каннах фильм «Фаренгейт 9.11» с критикой политики президента Джорджа Буша-младшего приведший в 2003 году к войне с Ираком. Название фильма отсылало к великому социальному роману Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Мур, как и многие, вырос на книгах Брэдбери и был убежден, что после 11 сентября роман «451 градус по Фаренгейту», осуждающий цензуру, власти личности и тотальный государственный контроль, актуален как никогда. Своим фильмом он сознательно продолжал славную традицию заимствовать строки из классиков в качестве названий. Как Рэй заимствовал у Шекспира строчку «надвигается беда», у Эйтса «золотые яблоки солнца», а у Уитмана «электрическое тело пою». Однако сам Рэй, узнав о задумке Мура, огорчился и тщательно пытался связаться с ним, чтобы уговорить изменить название. Он считал, что Муру стоило хотя бы спросить разрешения и опасался, что его роман будут путать с фильмом Мура. Оскаровский номинант, Фрэнк, Дарребонд, режиссер и сценарист фильма «Побег» из Шоушенка, за некоторое время до этого написал долгожданный сценарий по книге и надеялся в 2005 году экранизировать 451 градус по Фаренгейту. Рэй беспокоился, что люди могут перепутать фильм Мура с экранизацией Дарабонта и открыто выражал свое неудовольствие в средствах массовой информации. «Верните мне мое название», — повторял он в многочисленных телевизионных и печатных интервью. В субботу, 5 июня 2004 года, за две недели до выхода «Фаренгейт 9 /11 в американский прокат, Мур, наконец, позвонил сам. Режиссер говорил мягко и тактично. Рэй откликнулся на любезность и предложил провести совместную пресс-конференцию, на которой Мур символически вернет ему экземпляр книги «451 градус по Фаренгейту» и объявит, что меняет название фильма. Режиссер принес Брэдбери свои искренние извинения и объяснил, что маркетинговая кампания уже давно началась и меняет название слишком поздно. Возражения Брэдбери насчет названия «Фаренгейт-9-11» вызвали настоящую бурю в прессе. Многие сырой не отмечали, что автор знакового романа, направленного против цензуры, теперь пытается подвергнуть цензуре Майкла Мура. Брэдбери настаивал, что политика здесь ни при чем. Он вообще беспартийный, не сочувствует никакой партии и возмущается не потому, что Мур критикует республиканцев. Он считает, что это дело принципа. Муру следовало попросить разрешения, прежде чем называть так свой фильм. В пример, Рэй приводил собственные названия цитаты из Шекспира «Ельца» и «Уитмана». В начале каждой книги они даются с указанием авторства. Фильм 9/11 побил кассовые рекорды и стал первой в истории документальной лентой, занявшей первое место по кассовым сборам. Только за первую неделю было получено 23,9 миллиона долларов. Успех фильма с говорящим названием лишний раз доказал, насколько глубоко влияние Брэдбери проникла в массовую культуру. А в конце 2004 года это стало еще очевиднее. 17 ноября Рэй получил высшую государственную награду в области искусства. В сопровождении Патрика Качурки и трех своих дочерей Сьюзан, Беттина и Александры он прибыл в Вашингтон, чтобы принять из рук президента Джорджа Буша-младшего национальную медаль в области искусств, вручаемую Национальным фондом искусств. Стоял погожий осенний день, готовясь к посещению Белого дома, Рэй думал о Мэгги, как бы ему хотелось, чтобы она была рядом и могла разделить с ним эту огромную честь. Думал он и об отце с матерью, как бы они гордились тем, что из маленького домика в Окигане сын добрался до самого Белого дома. По прибытии Брэдбери и его спутников проводили в комнату Рузвельта в западном крыле рядом с овальным кабинетом и попросили подождать. Через несколько минут вошел капитан морской пехоты, чтобы отвезти Рэя на инвалидные колески в кабинет Джорджа Буша. Рядом с президентом стояли первая леди Лора Буш, председатель Национального фонда искусств Дана Джоя и другие. Джоя, признанный поэт, как и многие, вырос на книгах Брэдбери и лично рекомендовал президенту наградить его национальной медалью в области искусств. В заявлении Национального фонда искусств Джои писал «Рэй Брэдбери, автор романов «Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту», величайший из живущих американских писателей-фантастов, Его исключительные достижения в жанре научной фантастики объясняются образной оригинальностью произведений, даром слова, глубоким пониманием человеческой природы и приверженностью свободе личности. Президент Буш повесил Брэдбери на шею тяжелую медаль и пожал ему руку. Рэй широко улыбнулся, наслаждаясь этим волнующим моментом, вершиной долгой карьеры. С первых дней в Гринтауне он верил, что в будущем его ждут великие свершения. Все эти годы, от эпохи Великой Депрессии до космической эры, Рейни переставал мечтать о будущем. Представлять его, писать о нем, стремиться к нему и вдохновлять целые поколения кинорежиссеров, музыкантов, политиков, астронавтов и писателей. Многие из них оставили в культуре свой след. И вдохновил их на это никто иной, как Рэй Брэдбери. С тех самых пор, как зимним вечером 1924 года он вышел с матерью за руку из темного кинозала, покоренный Лоном Чейни, душа Рэя всецело принадлежала массовой культуре. А теперь, 80 лет спустя, его творчество точно так же покоряет юные умы. Влияние Брэдбери повсеместно, его следы можно найти и на Луне, и в токийских школах, и в парке аттракционов на заболоченных просторах Флориды, и в маленьком Покиганском парке, получившем в 1990 году название «Парк имени Рэя Брэдбери». Пусть Рэю не суждено было лично вступить в будущее, о котором он так красноречиво рассказывал, его дух — окружает нас повсюду.